Вся компания дружно встала и довольно спешно потянулась к выходу. Пыржик незаметно подмигнул Сане, вроде бы одобрительно. Тут же прикатил официант и принялся убирать грязную посуду. При этом он умудрялся не мешать Сане и вообще тактично держался поодаль у противоположного края стола. Кормили вкусно, но не скажешь, что много вкуснее, нежели в обычных столовых для рядового состава и о б с л у ж и Значит, стандартная вакуумная кухня. Черт возьми, подумал Саня с некоторым напряжением. Что все это означает? Допрос какой-то непонятный, намеки, переглядывание. Тем не менее, за учененным допросом чувствовалась некая единая, смысленная затея. Система чувствовалась, стройная и логичная. Саня не мог объяснить, почему так думает, просто чувствовал. Ведь для искателя развитое чутье первейшее качество, особенно если оно редко подводит. Насытившись, Саня без задержек покинул столовую. Мысли на какое-то время угомонились, и среди всех желаний возобладало одно, простое и первобытное: принять горизонталь и некоторое время поваляться. Время от времени сыто цикая зубом и хлопая ладонью по набитому пузу. Увы, как Сани и обещали при выходе рядом с охранником, терпеливо дожидался робот посыльный, пупырчатая сфера размером с теннисный мяч и к висел посыльный на уровне груди и бдительно поблескивал полированными хрусталиками объектива. Завидев с а н ю автомат слегка развернулся. И посветил в лицо красноватым лучиком. На сетчатке глаз возникла проекция надпись f o l l o w м и После этого автомат плавно заскользил вдоль коридора. Саня машинально кивнув охраннику, поплелся за посыльным. Как ни странно, но Шар завел Саню в дальние секторы базы, где никто из искателей сроду не бывал. На миг завис перед усиленным шлюзом с трафаретом хоз часть над перепонкой. Перепонка расслоилась сама собой. Из шлюза на санью взглянул крепкий парень в простом комбинезоне без служебных меток, испытывающий так взглянул, словно рентгеном просветил. Входи, велел он негромко. п о с ы л ь н ы й погасив голограмму, тотчас шмыгнул куда-то в бок. А Саня прошел мимо еще четверых парней совершенно аналогичной наружности. Парни чем-то неуловимо напоминали вышибал из дорогого ресторана. Такие же подчеркнуто вежливые, убийственно корректные и готовые в любой момент, не меняясь в лице, свернуть тебе шею. В конечном итоге Саня оказался в кабинете, где уже поджидали бригадир Пыржик. И самый старший и значительный из недавних с о т р а п е з н и к о в Садитесь, незнакомец пододвинул с а н е высокий табурет на трех хромированных ножках, а сам обошел комнату и устроился за столом. Пыжик сидел у стены. Искатель веселов. Вас решено перебросить на новый фронт работ, сообщил незнакомец ровным и бесцветным голосом. Работа также будет связана с поисками по разрабатываемой теме. Здесь мы можем говорить без обиняков и называть вещи своими именами. По всей видимости, искать подсказки в непосредственной близости от пары генераторов нуль-коридора действительно не имеет особого смысла. Да и заниматься этим вполне могут другие. Считаю своим долгом предупредить: информация, которую я сейчас намерен поделиться с вами, имеет высший гриф секретности. По данным собранным искателями высших раз за тысячи циклов поиска, обнаруженный вами нуль коридор ведет к складу з а х о р о н е н и ю таких же генераторных пар. Вашей целью и будет обнаружение этого захоронения. н а р е з о н н ы й вопрос, почему я советую даже не искать ответа, по ряду причин. Вы назначены, заметьте, не назначаетесь, а уже назначены. Бригадиром искательского отряда. В п о и с к в ы о т п р а в л я е т е с ь немедленно. Вас не зря недавно спрашивали о том, где по вашему мнению следует искать следы деятельности предтечи спалинов. Ваше мнение полностью совпало с мнением ведущих аналитиков проекта. с т а л о быть, вам и карты в руки. Рейдер стартует немедленно. Отмар. Перепонка с чмоканием расслоилась, и в кабинет просочился военный в ч и н е м а й о р а Лицо его было смутно знакомым. Спустя секунду с а н я сообразил, что видел его на т а б а с к е что майор носит довольно громоздкую фамилию и что он земляк Кости Цубербюллера. Прошу знакомиться, бригадир в е с е л о в руководитель поисковой команды. Линейный майор Эберхартер, командир роты разведки. м а й о р и его ребята будут обеспечивать безопасность и охрану вашей группы. Майор отсалютовал Сани по-военному четко без понибратства и сказал: "А мы уже встречались, если не ошибаюсь, на Табаске". с а н я утвердительно кивнул и протянул руку. "Здравствуйте, майор". р у к о п о ж а т и е Эберхартера, как и положено было, крепким и обнадеживающим. Качестве пилотов будут использоваться а з а н н и С их шефом познакомитесь в процессе. Водные и прочая информация на борту. Прошу, господа. Время дорого. Саня ошеломленно встал. События разворачивались стремительно, и он изо всех сил пытался удержаться в нужном ритме. Мысли р о и л и с ь как осы у потревоженного гнезда. Основные две, впрочем, главенствовали. Уже упоминавшиеся. Почему я и другая? Прощай, прозвище кадет. Бригадиров кадетами не кличут.